Марго, и день рождения. Лондон, 11 мая 1967 года. Марго Макрей, 36 лет. Дэйви — призрак. А его день рождения и того хуже. Он преследует меня, крадется по календарю. Но в тот день, когда Дэйви исполнилось бы 14, я открыв дверь в нашу с Миной квартирку, обнаружила, что вся она в желтых воздушных шарах. Их были сотни. Позже я отыскала Мину в городском пабе, но профессора поблизости не увидела и облегченно вздохнула, только тут обнаружив, что сдерживала этот вздох. Порой, когда его не было рядом, Мина вновь принадлежала самой себе и немножко мне. Я пробовала поблагодарить Мину, но из-за громкой музыки она меня не слышала, поэтому я просто крепко ее обняла. Я познакомила минус Дэви, и она его полюбила. Отчего я полюбила ее еще больше.